Две новости. Следующий месяц я измывалась над собой по полной. Работала каждый день без единого выходного. Задерживалась на разработку конкурсного десерта. А дома снова становилась к плите и до поздней ночи отрабатывала приёмы кулинарного мастерства. С бывшим мужем, как я уже начала называть Егора, у меня не было ни единой встречи. Он должен был ехать в командировку, но о её сроках мне не было известно. Сначала я озиралась, выходя на улицу утром и после работы, а потом осмелела и перестала реагировать на резко затормозивший рядом со мной автомобиль или толкнувшего в автобусе мужика. Всё было, как я и планировала. Я начала падать от усталости, а не от душевных терзаний, хотя чувствовала себя выпотрошенной рыбиной с торчащими во все стороны ребрами и трепещущим где-то в глубине влажным, страдающим сердцем. А ещё я видела сны. В них я была с Егором в постели. Он ласкал меня, гладил, целовал и заполнял до искр в глазах. Позы были разными, но всегда ровно перед тем, как я успевала получить удовольствие, приходила Алика. Она брала Егора за руку и, смеясь, уводила прочь. Я просыпалась в холодном поту и слезах. Надежда на то, что физическое перенапряжение поможет не чувствовать боль от предательства, не оправдалась. Я уже готова была пересмотреть график работы и сделать его более щадящим, когда свалилась в обморок прямо на работе. Девчонки вокруг загомонили и, не слушая мои оправдания, притащили в цех Кольцова. Тот выругался сквозь зубы и сначала вынес меня на руках в свой кабинет, а потом, договорившись с знакомым доктором, отвёз на своей машине в частную клинику. Я пробовала спорить и сопротивляться, но, как была в кондитерской форме, так и отправилась на обследование. Терапевт что-то уколола от низкого давления и отправила на анализы. Кровь надо было сдавать исключительно натощак, поэтому меня хотели пригласить в лабораторию утром. А когда я призналась, что ещё ничего не ела, взяли всё и сразу, обругав за нарушение режима питания. Мне было уже всё равно. Я пообещала вовремя есть и попросила вручить результаты Кольцову. Самой на следующий день ехать в эту часть города мне было не по пути. Мама, увидев меня дома раньше времени, запричитала, как старушка. Носилась со сладким чаем, бутербродами, варила суп и взбивала миксером творог. Мне не нравилось всё. Еда была пресной, чай слишком насыщенным. Но чтобы не тревожить маму, я всё пила, ела и снова пила. Потом, видимо, от переедания меня стошнило, но маме я в этом не призналась. потому что она начала бы продуктовое издевательство по второму кругу. На следующее утро у меня был щадящий график работы и завтрак на рабочем месте. Кольцов позаботился и об обеде, а на ужин пригласил меня в кафе недалеко от моего дома. Я пробовала отбрыкаться, но с моим начальником спорить не получалось. Поэтому я предупредила маму и поехала после работы на встречу с Кольцовым. Игорь сидел в дальнем углу. Его было хорошо видно от входа. Он прекрасно выглядел в дорогом костюме. В свои 35 кольцов был привлекательным мужчиной. В него не раз влюблялись ученицы и сотрудницы. Но то, что было между нами, даже дружбой нельзя было назвать. Это было чистой воды наставничества Он видел во мне перспективного кондитера для достижения новых вершин. Относился по-доброму, но немного отстранённо. Так же, как и я. Но сегодня в лице Игоря было что-то запредельное. Что-то похожее было во взгляде Егора, когда он признавался мне в любви и звал замуж. Поэтому я напряглась, когда кольцов, едва я устроилась напротив него, придвинул ко мне два сложенных листка и произнёс хриплым голосом. «Открой сама». Первый был упакован в красивый прозрачный конверт. Я достала плотную бумагу. На листе с благородными перьевыми росчерками с вензелями было написано, что я получила приглашение на закрытый международный конкурс кондитеров. Это было наше общее достижение. Столик был крохотный, и Игорь, сжав мои руки своими, тряс их с радостью тренера, чей ученик вышел в финал. «Даша, это космос! Это настоящий прорыв! Я тебе говорил, что у тебя золотые ручки!» «Но сегодня я их готов расцеловать». Кольцов так на самом деле поднял и поцеловал мои ладони, словно они были чем-то волшебным. «Игорь, не надо меня смущать. Мастерству учишь меня ты, но, так и знай, твои руки я целовать не буду». «И не надо, потому что все конкурсы мира мы выиграем твоими руками». Мы рассмеялись, и Кольцов двинул по столу второй листок в мою сторону. Обычную белую бумагу из принтера, обрезанную посередине. На внутренней стороне была напечатана таблица. В шапке «Мои данные. Морозова Дарья Александровна. 22 года. Адрес». А потом какие-то колонки цифр. «Я ничего не поняла. Что такое ХГ? Почему? МЕ? 200 тысяч — это хорошо? Ты мне что-то можешь объяснить?» Во взгляде Кольцова снова появилось что-то пронзительное. Мне казалось, что он, совершенно не сентиментальный человек, готов был расплакаться. «Да, я могу». Игорь снова взял мои руки в свои. Это не было интимным, это было дружески. «Это самый важный анализ в твоей жизни. Сейчас я тебе скажу, что он означает. А ты, когда придёшь в себя, поделишься этой информацией с миром». Со всем миром? Мне было неловко от его тона и от того, что я не понимала, что происходит. Но и волшебство момента я чувствовала кожей. «Даша, слова, которые я тебе скажу сейчас, я мечтал услышать всю жизнь». Он посмотрел мне прямо в душу. «Ты ждёшь ребёнка». Мне казалось, что во время беременности я буду чувствовать, что во мне зарождается жизнь с самой первой секунды. Но мой последний секс с Егором был почти два месяца назад, а я ничего особенно не чувствовала. Просто жила себе и всё. «Даша, ты меня понимаешь? Ты беременна. У тебя будет малыш. Ты станешь мамой. Понимаешь?» От нереальности происходящего я, глядя как заворожённая на Игоря, отрицательно помотала головой. «Как же так?» «Ведь мы с Егором так хотели ребёнка, так ждали моей беременности, так они мечтали. А что делать теперь, когда я осталась одна, когда Егор меня предал?» «Тебе сейчас надо прийти в себя, осознать эту радость», — голос Игоря дрогнул. «Ты знаешь, как я сейчас за тебя рад. Мы с Аллой не можем иметь детей, а ты уже в обморок падаешь от переработок». поэтому мы решили тебе немного помочь материально. Ты приходи в себя тихонько и не бойся. Если что, поможем встать тебе на ноги. Ребёнок — это главное сейчас». Он положил на стол поверх листка с анализами несколько крупных купюр, поцеловал меня в лоб и тихонько ушёл. Я видела, как у Кольцова наворачивались на глаза слёзы. Знала, что он бесплоден и мечтала о ребёнке. поэтому проводила взглядом его поспешное бегство на летнюю террасу с благодарностью. Как бы ни было тяжело Кольцову, он мне и с обследованием помог, и про беременность рассказал. А когда сам о ней узнал, договорился с Аллой, которая его ко всем ревнует, чтобы выделить мне денег на адаптацию. Это было так ценно, так по-человечески. Я сидела с глазами, которые щипала от слёз. Сжимала дрожащими руками анализ с какими-то бешеными тысячами каких-то непонятных букв и деньги, которые оставил Кольцов, и улыбалась. Как дура. Обалдевшая от новостей дура. Чтобы не расплакаться, я начала часто моргать и подняла взгляд выше. Лучше бы я этого не делала. Прямо передо мной стоял разъярённый Егор. Те, кто его плохо знает, решили бы, что он совершенно спокоен. Но по сжатым в нитку губам... бледным щекам и взгляду, которым можно убить, я безошибочно поняла, что он в ярости».